Глава третья. Прошло полгода. Отношения между Линой и Алланом развивались очень стремительно. Так, буквально три дня назад молодой человек, вернувшись из дальней поездки, сделал Лине предложение. Ей ничего не оставалось, как согласиться, ведь на тот момент каким-либо доказательством и сомнением по поводу того, кто на самом деле ее жених и чем он занимается, у девушки так и не было. А может, она и вообще все выдумывает себе. И Алана обыкновенный молодой и предприимчивый человек, который занимается каким-то бизнесом. Вот только вопрос, каким. Ведь он никогда ни о чем ей не рассказывает. Он постоянно ездит на какие-то встречи, о которых не любит даже упоминать, особенно при ней. Раз, а то и два в месяц, в зависимости от обстоятельств, он отправляется в дальние поездки, на которые его командирует какой-то важный человек – Но кто этот человек, как его зовут и с чем связаны эти таинственные поездки, тоже никто не знает. У Лины сложилось впечатление, что Аллан как большая морская ракушка, зарытая в песок, которую невозможно откопать и которую никто не видит. Но при этом она хранит в себе множество тайн. Тайн, что еще предстоит разгадать Лине. Вот только лучше бы она этого не делала. Итак, молодые люди все-таки подали заявление в ЗАГС и у них остался месяц. Казалось бы, о чем можно еще мечтать молодой девушке, как не о таком с виду безупречном, состоятельном, вполне уверенном в себе и твердо стоящем на ногах молодом человеке. Но внутри Лины какое-то странное интуитивное ощущение по-прежнему не давало покоя. Лина и сама не понимала, что не так. Но это, как говорят, шестое чувство, или иначе сказать интуиция, постоянно терзали девушку. Лина никоим образом не высказывала Аллану какие-либо свои подозрения и чувства, она старалась держаться так, словно ничего не происходит. Да и как иначе, ведь она сама еще не разобралась во всем. Но что-то ей подсказывало, что разобраться надо. Тайны за семью печатями всегда терзает человеческое любопытство. Так и Лина начала размышлять о том, как ей узнать о своем женихе. Но вскоре, как оказалось, девушке не пришлось так долго ломать над этим голову. Возможно, что-либо узнать о Балане сама представилась ей наилучшим образом. Впервые за все то время, что они встречались с Аланом, он неожиданно предложил ей познакомиться со своим родным братом, что сильно удивило Алину, ведь он как-то оговорился, что у него никого не осталось из родных, а теперь оказывается, что у него есть брат, который к тому же хочет присутствовать на их свадьбе. Лина задумалась, чего я еще не знаю о нем, и что мне предстоит узнать. Девушка с нетерпением ждала встречи с новоявленным братом Алана. Ей хотелось как можно больше узнать о своем женихе, и, наконец, это случилось. На следующий день к их дому подъехал черный Лексус, и Лина с Аланом отправились в путь. Примерно с полчаса они ехали через весь город Таллин, после чего оказались на его окраине, иначе сказать, в одном из его спальных районов. Черный «Лексус» затормозил возле одной из высоток. Лина ждала этой встречи, затаив дыхание. Ей хотелось увидеть человека, который прольет хоть какой-то свет на жизнь ее жениха. На седьмом этаже Аллан остановился и позвонил в железную стальную дверь, которая с виду была из прочного жесткого металла и выглядела пуленепробиваемой. Было ощущение, что за этой дверью находятся особенные люди, те, кому... Есть что скрывать от других, в особенности же от чужих назойливых взглядов. Тяжелая дверь медленно отворилась, и из нее выглянула симпатичная темноволосая женщина лет тридцати пяти. Она радостно улыбнулась Алану и вскользь посмотрела на Лину, одарив при этом девушку одобрительным взглядом красивых карих глаз. «О, входите, а мы вас давно ждем», – сказала приветливым голосом женщина и пропустила гостей внутрь. Алина очутилась в большой, роскошной квартире, дорогие, с замысловатым рисунком жидкие обои на стенах, высокие глянцевые потолки с точечным светом по краям, красивые живописные картины. Все говорило о том, что здесь живут люди далеко не среднего класса. Вот только во всем этом было что-то неуловимо скользкое и почему-то неприятное, чуждое, что ли, ощущением Лины. Но это было сугубо ее личное ощущение. Аллан и незнакомая пока еще ей женщина проводили девушку в гостиную. Там, посредине комнаты, за большим круглым столом в высоком кресле сидел мужчина. В данный момент он их не видел, потому как находился со стороны спины к ним, но, услышав по-видимому звуки шагов, мужчина резко обернулся. Ядовитый взгляд черных дерзких глаз становился на олене так, что девушка почувствовала себя даже неловко. Было в этом взгляде что-то жесткое, грубое. Глаза незнакомого Алини человека впились сейчас в нее так, что она, не выдержав этого взгляда, отвела свои глаза в сторону молодой женщины, чье лицо ей показалось напротив, почему-то более спокойным, не таким хищным, как это. «О, рад! Очень рад!» – воскликнул при этом мужчина, направляясь к ним и сделав при этом подобие улыбки, которая, казалось, была натянута и неестественна. Мужчина подошел к Лине и резко протянул ей руку. Лина медленно и неловко подала ладонь. Мужчина, слегка склонившись к Лине, пожал ее, отчего Лине стало снова не по себе. Ее взгляд вдруг упал на крепкие большие руки мужчины, который, впрочем, и сам казался высоким и коренастым. Лине даже на мгновение показалось, что этот человек напоминает ей неприступную высокую скалу, потому как всей своей фигурой и тенью он закрыл все вокруг. Но более всего. Девушку всю перекорежило после того, как мужчина снова заглянул в ее глаза, и они, надо заметить, показались ей темными и таящими в себе ту черноту, которая была схожа с самим мраком. Мгновение и взгляд Лины зацепился за пальцы мужчины. Его средние и безымянные пальцы на правой руке были покрыты рисунком, то ли это была татуировка, то ли наколка. Лина не сразу смогла четко разглядеть, но то, что это были два больших перстня в виде печатки, сразу бросилось ей в глаза. Сами перстни выглядели довольно диковинно, они были со странными геометрическими рисунками, наподобие хитрого сплетения. Лина вдруг вспомнила, что где-то подобные перстни на руках человека она уже видела, вот только вспомнить, где не успела, потому как этот незнакомец снова заговорил с ней и тем самым отвлек ее от собственных мыслей. «Что же, будем знакомы? Меня зовут Виктор», – произнес мужчина хриплым голосом. Лина ответила она. «Рад прибавлению в нашем семействе», заметил мужчина. «Я, как вы, наверное, уже поняли, и есть родной и единственный брат Алана». Лина в знак согласия кивнула молча головой. «Ну, вот и хорошо. Прошу всех к столу», указав рукой на роскошно сервированный по такому случаю стол, сказал мужчина. Уже присаживаясь, мужчина заметил, «Да, кстати, прошу любить и жаловать. Это моя жена, Майя». Лина снова кивнула головой, взглянув на женщину, от взгляда которой ей стало немного спокойней. И вообще, женщина вызывала у Лины противоположное впечатление, в отличие от ее мужа. Все уселись за круглый большой стол, как неожиданно громко постучали в дверь. Виктор, как заметила Лина, на какое-то мгновение напрягся. При этом его черные ядовитые глаза сузились, как у ящерицы, как будто она почувствовала приближение опасности. «Пойди посмотри, кто там пожаловал», – сказал хладнокровно Виктор своей жене Майи. Его взгляд невольно обратился в сторону двери, куда и последовала женщина.